Глава восьмая У самого входа в зоопарк он неожиданно встретил Галю. «Ура!» — закричал Чебурашка. «Значит, ты уже выздоровела?» «Выздоровела», — ответила Галя. «Мне уже разрешили выходить из дому». «А ты немного похудела», — сказал Чебурашка. «Да», — согласилась девочка. «А это очень заметно?» «Нет», — воскликнул Чебурашка. «Почти незаметно». «Ты совсем немножко похудела, так немножко, так немножко, что даже немного поправилась». Галя сразу повеселела, и они вместе вошли в зоопарк. Гена, как всегда, лежал на солнышке и читал книгу. «Посмотри-ка», — сказала Галя Чебурашке, — «а я и не думала, что он такой толстый». «Да», — согласился Чебурашка, — «он просто ужасно похож на сосиску с лапками». «Здравствуй, Гена!» — крикнул чебурашка крокодилу. «Я не Гена!» — обиженно сказал крокодил, похожий на сосиску с лапками. «Я Валера!» «Я работаю во вторую смену!» «Ваш Гена пошел одеваться! Сейчас он придет!» Толстый крокодил сердито отвернулся. Как раз в это время подошел Гена в своем нарядном пальто и красивой шляпе. «Здравствуйте!» Улыбаясь, сказал он, «Пошли ко мне в гости». «Пошли», — согласились Галя и Чебурашка. Им очень нравилось бывать у крокодила. У Гены друзья пили кофе, беседовали и играли в разные настольные игры. Чебурашка каждую минуту порывался рассказать про свою собачку, но удобный случай все не представлялся. Но вот в дверь кто-то позвонил. «Войдите», — сказал Гена. В комнату вошел большой-пребольшой лев в пенсне и в шляпе. «Лев Чандр», — представился он. Приятели поклонились льву и отошли подальше. «Скажите, пожалуйста», — спросил гость, — «здесь живет крокодил, которому нужны друзья». «Здесь», — ответил Гена, — «он живет здесь. Только ему уже не нужны друзья. Они у него уже есть». «Очень жаль», — вздохнул Лев и направился к выходу. «До свидания». «Подождите», — остановил его Чебурашка. «А какой друг вам нужен?» «Не знаю», — ответил Лев. «Просто друг, и все». «Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь», — сказал Чебурашка. «Посидите у нас несколько минут, а я пока сбегаю домой, ладно?» Через некоторое время Чебурашка вернулся. Он вел на поводке просохшего Тобика. «Вот кого я имел в виду», — сказал он. «Мне кажется, вы подойдете друг другу». «Но ведь это маленькая собачка», — возразил Лев. «А я вон какой большой». «Не беда», — сказал Чебурашка. «Значит, вы будете ее защищать». «И правда», — согласился чандер «А что вы умеете делать?» — спросил он у Тобика. «Ничего», — ответил Тобик. «По-моему, это тоже не страшно», — сказала Льву Галя. «Вы можете научить его всему, чему хотите». «Пожалуй, они правы», — решил Чандер. «Ну что ж», — сказал он Тобику, — «я буду рад подружиться с вами. А вы?» «И я», — завелял хвостом Тобик, — «я постараюсь быть...» очень хорошим товарищем. Новые знакомые поблагодарили всех, кто был в комнате, и распрощались. «Молодец!» — похвалила Галя Чебурашку, когда они ушли. «Ты поступил как надо!» Пустяки, — застеснялся Чебурашка, — не стоит об этом говорить. «А вы знаете, — вдруг сказала Галя, — сколько в нашем городе вот таких одиноких чандров и тобиков». «Сколько?» — спросил Чебурашка. «Много», — ответила девочка. «У них совсем нет друзей. К ним никто не приходит на день рождения, и никто их не пожалеет, когда им бывает грустно». Гена слушал все это печально и припечально. Из его глаз выкатилась огромная прозрачная слеза. Глядя на него, Чебурашка тоже попытался заплакать. Но из его глаз... Выкатилась малюсенькая-малюсенькая слезиночка, такая, что ее даже было стыдно показывать. «Так что же мы должны делать?» — вскричал крокодил. «Я хочу помочь им, и я хочу помочь!» — поддержал его чебурашка. «Что, мне жалко, что ли? Только как?» «Очень просто», — сказала Галя. «Надо их всех передружить между собой». А как их передружить?» — спросил Чебурашка. Не знаю, ответила Галя. А я уже придумал, заявил Гена. Надо взять и написать объявление, чтобы они приходили к нам. А когда они будут приходить, мы их будем знакомить между собой. Эта мысль всем понравилась, и друзья порешили сделать так. Они развесят по городу объявления, Каждому, кто будет приходить к ним, они постараются найти товарища. А дом, в котором живет крокодил, решено было превратить в дом дружбы. Итак, сказал Гена, с завтрашнего дня за работу.